Я не помню утра, более голубого и свежего. Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей, с умирающей прохладой ночи, наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи утесов висящих с обеих сторон над нами, густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню, в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча. «Написали ли вы свое завещание?» — вдруг спросил Вернер. «Нет». «А если будете убиты?» «Наследники отыщутся сами». «Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?» Я покачал головой. «Неужели нет на свете женщины?» Который вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтобы я раскрыл вам мою душу? Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу на напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе. Иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или хуже, изведут на мой счет бог знает какие небылицы, женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему, Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства. Я давно уже не живу сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... Второй... Посмотрите, доктор, видите ли вы, на скале направо черняются три фигуры, Это, кажется, наши противники.